Глава вторая. Он ушел, а Обломов сел в неприятном расположении духа в кресло и долго-долго освобождался от грубого впечатления. Наконец он вспомнил нынешнее утро, и безобразное явление Тарантиева вылетело из головы. На лице опять появилась улыбка. Он встал перед зеркалом, долго поправлял галстук, долго улыбался и глядел на щеку, нет ли там следа горячего поцелуя Ольги. два никогда, сказал он тихо, радостно волнуясь. Какая разница между ними? Одно уже поблекло, а другое так пышно расцвело. Потом он задумывался, задумывался всё глубже. Он чувствовал, что светлый, безоблачный праздник любви отошёл, что любовь в самом деле становилась долгом, что она мешалась со всей жизнью, входила в состав её обычных отправлений и начинала линять, терять радужные краски. Может быть, сегодня утром мелькнул последний розовый её луч, а там она будет уже не блистать ярко, а согревать невидимую жизнь. Жизнь поглотит её, и она будет её сильную, конечно, но скрытую, прожитой. И одни проявления её будут так просты, обыкновенны. Поэма минует и начнётся строгая история. Палата, потом поездка в Обломовку, постройка дома, заклад в совет. Проведение дороги, нескончаемый разбор дел с мужиками, порядок работ, жнитво, умолот, щёлканье счётов, заботливое лицо приказчика, дворянские выборы, заседание в суде. Кое где только и зредко блеснёт взгляд Ольги, прозвучит кастадьи, раздастся торопливый поцелуй, а там опять на работы ехать, в город ехать. Там опять приказчик, опять щёлканье счётов. Гость приехали. И то не от рада. Заговорят, сколько кто вина выкуривает на заводе, сколько кто аршин сукна оставит в казну. Что ж это? Уже ли то сулил он себе? Разве это жизнь? А между тем живут так, как будто в этом вся жизнь. И Андрею она нравится. Но женитьба, свадьба, все-таки это поэзия жизни, это готовый распустившийся цветок. Он представил себе, как он ведет Ольгу к алтарю. Она с помиранцевой веткой на голове, с длинным покрывалом, в толпе шёпотудивления. Она стыдливо, с тихо волнующейся грудью, своей горделиво и грациозно наклонённой головой подаёт ему руку и не знает, как ей глядеть на всех. То улыбка блеснёт у ней, то слёзы явятся, то складка над бровью заиграет какой-то мыслью. Дома, когда гости уедут, она ещё в пышном наряде бросается ему на грудь, как сегодня. — Нет, побегу к Ольге, не могу думать и чувствовать один, — мечтал он. — Расскажу всем, целому свету. Нет, сначала тетке, потом барону напишу к Штольцу. — Вот изумится-то. Потом скажу Захару, он поклонится в ноги и завопит от радости. Дам ему двадцать пять рублей. Придет Анисия, будет руку ловить, целовать. Ей дам десять рублей. Потом от радости закричу на весь мир. Так закричу, что мир скажет. Обломов счастлив, Обломов женится. Теперь побегу к Ольге, там ждёт меня продолжительный шёпот, таинственный уговор слить две жизни в одну. Он побежал к Ольге. Она с улыбкой выслушала его мечты, но только он вскочил, чтобы бежать объявить тётке, у ней так сжались брови, что он струсил. Никому ни слова, сказала она, приложив палец к губам и грозя ему, чтобы он тихо говорил, чтоб тётка не услыхала из другой комнаты. Ещё не пора. Так же пора, если — Между нами все решено, — нетерпеливо спросил он. — Что ж теперь делать? С чего начать? — спрашивал он. — Не сидеть же, сложа руки. Начинается обязанность, серьезная жизнь. — Да, начинается, — повторила она, глядя на него пристально. — Ну вот, я и хотел сделать первый шаг, идти к тетке. Это последний шаг. — Какой же первый? — Первый? Идти в палату. — Ведь надо какую-то бумагу писать. — Да, я завтра, а чего ж не сегодня? — Да. Сегодня сегодня такой день, и уйти от тебя, Ольга. Ну хорошо, завтра. А потом? Потом сказать тётке, написать к Штольцу. Нет. Потом ехать в Обломовку. Ведь Андрей Иванович писал, что надо делать в деревне. Я не знаю, какие там у вас дела по стройке, что ли? Спросила она, глядя ему в лицо. Божьи мои, говорил Обломов. Да если слушать, чтольца, так ведь до тётки век дел не дойдёт. Он говорит, что Надо начать строить дом, потом дорогу, школу заводить. Это во всём в целый век не переделаешь. Мы Ольга поедем вместе, и тогда а куда мы приедем? Есть там дом? Нет. Старый плох, крыльцо совсем, я думаю, расшаталось. Куда же мы приедем? спросила Анна. Надо здесь квартиру приыскать. Для этого тоже надо ехать в город, заметила Анна. Это второй шаг. Потом начал он: "Да ты прежде шагней два раза, а там". Что ж это такое, печально думала Бломов. Ни продолжительного шёпота, ни таинственного уговора слить обе жизни в одну, всё как ты иначе, по-другому. Какая странная ты, Ольга. Она не останавливается на одном месте, не задумывается сладко над поэтической минутой, как будто у ней вовсе нет мечты, нет потребности утонуть в раздумье. Сейчас и поезжай в палату, и на квартиру, точно Андрей.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 Тот сказал, что это в другом квартале, рядом, вот по этой улице. И он показал еще улицу без домов, с заборами, с травой и с засохшими колеями из грязи. Опять поехал, обломав, любуясь на крапиву у заборов и на выглядывавшую из-за заборов рябину. Наконец будочник указал на старый домик на дворе, прибавив вот этот это, самый дом вдовы калежского секретаря Пшеницына. прочитал Обломов на воротах и велен въехать на двор. Двор величиной был в комнату, так что коляска стукнула дышлом в угол и распугала кучу кур, которые из куда-то не бросились стремительно на и ныне даже в лёт в разные стороны, да большая чёрная собака начала рваться на цепи направо и налево, с отчаянным лаем стараясь достать за морды лошади. Обломов сидел в коляске наравне с укнами и затруднялся выйти. В окнах, уставленных резидой, бархатцами и ноготками, засуетились головы. Обломав кое-как вылез из коляски, собака пуще заливалась лаем. Он вошел на крыльцо и столкнулся с сморщенной старухой в сарафане, заткнутым за пояс подолом. — Вам кого? — спросила она. — Хозяйку дома, госпожу Пшеницыну. Старуха потупила с недумением голову. — Не Ивану Ле Матвеевичу вам надо? — спросила она. — Его нет дома, он еще из должности не приходил. — Мне нужна хозяйка, — сказал Обломов. Между тем в доме суматоха продолжалась. То из одного, то из другого окна выглянет голова. Сзади старухи дверь отворялась, немного и затворялась. Оттуда выглядывали разные лица. Обломов обернулся. На дворе двое детей. Мальчик и девочка смотрят на него с любопытством. Откуда-то появился сонный мужик в тулупе и загораживая рукой глаза от солнца или лени, смотрел на Обломова и на коляску. Собака всё лаяла густо и отрывисто, и только Обломов пошевелится или лошадь стукнет копытом, начиналось скаканье на цепи и непрерывный лай. Через забор направо Обломов видел бесконечный огород с капустой, налево через забор видно было несколько деревьев и зелёная деревянная беседка. О, магайш, Матвею надо, спросил старух. И зачем? Скажи хозяике дома, говорила Обломов, что я хочу с ней видеться. Я нанял здесь квартиру. Пусть старый быть, но ужили. Это знакомый Михаил Андреевич. Вот подождите, я скажу. Она отворила дверь, и от двери отскочила несколько голов и бросилась бегом в комнаты. Он успел увидеть какую-то женщину с голой шеей и ногтями без щипца. Белую, довольно полную, которая усмехнулась, что ее увидел посторонний, тоже бросилась от дверей прочь. — Пожалуйста, в комнату, — сказала старуха, воротясь, ввела Обломова через маленькую переднюю в довольно просторную комнату и попросила подождать. — Хозяйка сейчас выйдет, — прибавила она. — Собака-то все еще лает, — подумал Обломов, оглядывая комнату. Вдруг глаза его остановились на знакомых предметах. Вся комната завалена была его добром. Столы в пыли, стулья, груды, наваленные на кровать, тюфяки, посуды в беспорядке, шкафы. — Что ж это? — И не расставлено, не приборно? — сказал он. — Какая гадость. Вдруг сзади его скрипнула дверь, и в комнату вошла та самая женщина, которую он видел с голой шеей и локтями. Ей было лет тридцать. Она была очень бела и полна в лице, так что румянец, кажется, не мог пробиться сквозь щёки. Бровей у неё почти совсем не было, а были на их местах две немного будто припухлые лоснящиеся полосы с редкими светлыми волосами. Глаза серовато-простодушны, как и всё в выражении лица, руки белые, но жёсткие, с выступившими наружу крупными узлами синих жил. Платье сидело на ней в обтяжку, Видно, что она не прибегала ни к какому искусству, даже к лишней юбке, чтобы увеличить объем бедр и уменьшить талию. От этого даже и закрытый бюст ее, когда она была без платка, мог бы послужить живописцу или скульптору, моделью крепкой здоровой груди, не нарушая ее скромности. Платье ее в отношении к нарядной шали и парадному чипцу казалось старо и поношенно. Она не ожидала гостей, и когда Обломов пожелал ее видеть, она на домашнее будничное платье накинула воскресную свою шаль, а голову прикрыла чипцом. Она вошла робко и остановилась, глядя застенчиво на Обломова. Он пристал и поклонился. — Я имею удовольствие видеть госпожу Пшеницыну? — спросил он. — Да-с, — отвечала она. — Вам, может быть, нужно с братцем поговорить? — нерешительно спросила она. Они в должности. Раньше 5 часов не приходит. Нет, я с вами хотел видеться начал Обломов, когда она села на диван, как можно дальше от него и смотрела на концы своей шали, которая как попона покрывала её до полу. Руки она прятала тоже под шаль. Я нанял квартиру. Теперь по обстоятельствам мне надо искать квартиру в другой части города, так я пришёл поговорить с вами. Она тупо выслушала и тупо задумалась. «Теперь, братца, нет», — сказала она потом. «Да ведь этот дом ваш?» — спросил Обломов. «Мой», — коротко отвечала она. «Так я и думал, что вы сами можете решить». «Да вот, братца, нет. Они у нас всем заведуют», — сказала она монотонно, взглянув в первый раз на Обломова прямо и опустив опять глаза на шаль. «Непростое, но приятное лицо», — снисходительно решил Обломов. должна ведь добрая женщина. В это время голова девочки высунулась из двери. Агафья Матвеевна с угрозой украткой кивнула ей головой и она скрылась. А где ваш братец служит? В канцелярии. Какой? Где мужиков записывающих? Я не знаю, как ему называется. Она простодушно усмехнулась и в ту же минуту опять лицо её приняло своё обыкновенное выражение. Вы не одни же ведь с брацом, спросила Бломов. Нет. Двое детей со мной от покойного мужа. Мальчик по 8-му году, да девочка по шестому. Довольно слова охотливо начала хозяйка, и лицо у ней стало поживее. Ещё бабушка наша больная, еле ходит, и то в церкви только. Прежде на рынок ходила с огулиной, а теперь и с никого и перестала, ноги стали текать. И в церкви-то всё больше сидит на ступеньке. — Вот и только. Иной раз заловка приходит погостить, да Михаил Андреевич. — А Михаил Андреевич часто бывает у вас? — спросил Обломов. — Иногда по месяцу гостит. Они с братцем-приятелем все вместе. И замолчала, истощив весь запас мыслей и слов. — Такая тишина у вас, — сказал Обломов. — Если бы не лаяла собака, так можно бы подумать, что нет ни одной живой души. Она усмехнулась в ответ. Вы часто выходите со двора, спросила Обломов. Летом случается. В эти дни в Ильинскую пятницу на пороховый завод ходили. Что ж, там много бывает, спросила Обломов, глядя через распахнувшийся платок на высокую, крепкую, как подушка дивана, никогда не волнующуюся грудь. Нет, на нынешний год немного было. С утра дождь шёл, а после разгулялась. А то мы так бывает. Ещё где же бываете вы? Мы мало где бываем. Брать с Михаиленевичем на тоню ходят, у хуй там варят. А мы всё дома. Ужель всё дома? Ибо правда. В прошлом году были в Колпине, да вот тут в рощу иногда ходим. 24 июня братицы именинники. — Так обед бывает, все чиновники из канцелярии обедают. — А в гости ездите? — Братец бывают, а я с детьми только у мужниной родни в светлое воскресенье да в Рождество обедаю им. Говорить уж было больше ни о чем. — У вас цветы, вы любите их? — спросил он. Она усмехнулась. — Нет, — сказала она. — Нам некогда цветами заниматься. — Нет. Это дети с Акулиной ходили в графский сад, так садовник дал. А ярани, да, алоэ давно тут еще прям уже были. В это время вдруг в комнату ворвалась Акулина. В руках у нее бился крыльями и кудахтал в отчаянии большой петух. — Я такой, что ли, петух, а Гафик Матвеевна лампочнику отдать? — спросила она. — Что ты, что ты? Поди... сказала хозяйка стыдливо. Ты видишь, гости? Я только спросить, говорила Кулино, взяв петуха за ноги, головой вниз. 70 копеек даёт. Поди-поди в кухню, говорила Гаفья Матвеевна. Сервы с крапинками, а не этого, торопливо прибавила она и сама застыдилась, спрятала руки под шаль и стала смотреть вниз. Хозяйство, сказал Обломов. Да у нас много кур, мы продаём яйца и цыплят. Здесь по этой улице сдачи И из Грязского дома всё нас берут, отвечала она, поглядев гораздо смелее на Обломова. И лицо её принимало дельное и заботливое выражение, даже тупость пропадала, когда она заговаривала о знакомом ей предмете. Во всякий же вопрос, не касавшийся какой-нибудь положительной, известной ей цели, она отвечала усмешкой и молчанием. Надо бы было это разобрать. заметил Обломов, указывая на кучу своего добра. Мы бы хотели добраться да с Невилат, живо перебила она и уж совсем смело взглянула на Обломова. Бог знает, что у него там в станах да в шкапах, сказали они. После пропадёт к нам приедется. Она остановилась и усмехнулась. Какой осторожный ваш братец, прибавил Обломов. Она слегка опять усмехнулась и опять приняла своё обычное выражение. Смешка у ней была больше принятая форма, которую прикрывалось незнание, что в том или ином случае надо сказать или сделать. Мне долго ждать его прихода, сказала Бломов. Может быть, вы передадите ему, что по обстоятельствам я в квартире надобности не имею, потому прошу передать её другому жильцу, а я с своей стороны тоже поищу охотника. Она тупо слушала, ровно мигая глазами. Насчёт контракта, потрудитесь сказать. Да нет их дома, да теперь твердила она. Холочь завтра опять пожалить. Завтра суббота, они в присутствии не ходят. Я ужас на занят, ни минуты свободы нет, отговаривал Собломов. Вы потрудитесь только сказать, что так как задаток остаётся в вашу пользу, а жильца я найду, то нет братца. Мнетон говорила она: "Не идут они что-то". И поглядела на улицу. — Вот они тут проходят мимо окон. Видно, когда идут, да вот нету. — Ну, я отправлюсь, — сказал Обломов. — А как братец-то придут? Что сказать им, когда вы переедете? — спросила она, встав с дивана. — Вы им передайте, что я просил, — говорил Обломов. — Что, по обстоятельствам? — Вы бы завтра сами пожаловали, да поговорили с ними, — повторила она. — Завтра мне нельзя. — Ну, послезавтра. В воскресенье. После обедни у нас водка и закуска бывает, и Михаил Андреевич приходит. — Уже ли и Михаил Андреевич приходит? — спросил Обломов. «Ей — Ей-богу, правда, — прибавила она. — И послезавтра мне нельзя, — отговаривался с нетерпением Обломов. — Так уж на той неделе, — заметила она. — А когда переезжать станете, я бы полы велела вымыть и пыль, стереть, — спросила она. — Я не перееду, — сказал он. — Так же. А вещи-то куда же мы денем? — Вы потрудитесь сказать братцу. — начал говорить Обломов расстановисто, упирая глаза ей прямо в грудь. — Что по обстоятельствам? — Да вот долго не идут, что-то не видать, — сказала она монотонно, глядя на забор, отделявший улицу от двора. — Я знаю и шаги их по-деревянным, и с тобой слышно, как кто идет. Здесь мало ходят. — Так вы передадите ему, что я вас спросил? — кланясь и уходя, говорил Обломов. — Вот через полчаса они сами будут. — Да.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 В беспокойстве прибавила хозяйка, когда Обломов уселся в коляску. Да, и скажите, что я по обстоятельствам не могу оставить квартиру за собой. И что передам её другому или чтоб он поискал. Я бы-то пораньше всегда приходил, говорила она, слушая его рассеянно. Я скажу им, что вы хотели побывать. Да, на днях заеду, сказал Обломов.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 "Он, должно быть, братец пришли", заключил он. "Да чёрт с ним. Ещё проталкуешь сейчас, а мне и есть хочется, и жарко. Да и Ольга ждёт меня. Да другого раза. Ступай скорее", сказал он Кучеру. "А квартиру другую посмотреть", вдруг вспомнил он, глядя по сторонам на заборы. "Надо пять назад в Марскую каюшинную. Да другого раза", решил он. "Пошёл скорее".